Глава 16. Санториния – один из красивейших вулканических островов в Греции. Я вообще считаю, что Санториния – один из самых романтических мест. Сам город довольно живописный. Здесь легко заблудиться, оказавшись в переплетении улочек, кварталов и арок. Огромное количество домов и зданий, и все они построены в идеально белом цвете. Здесь в основном очень много пляжей и бассейнов, а также есть и музеи. Некоторые считают, что Санторини немного скучноват, но на самом деле это далеко не так. Просто они не успели все посмотреть, побывав в очень малом количестве мест. Я рада, что приехала сюда. Во-первых, потому что проведу время со своей семьей, а во-вторых, мне кажется, я смогу здесь неплохо отдохнуть. Джек прилетел сюда решать вопросы по своему бизнесу. Честно говоря, я даже удивилась, что у него есть собственный бизнес, но, оказывается, о джеки я знаю очень мало, при том, что он знает обо мне практически все. Еще до вылета Джек нашел для себя подходящий отель. Узнав всю ситуацию с моей семьей, он предложил пойти вместе со мной. Не знаю, в качестве кого мне придется выставить Джека перед моим отцом и как он на него отреагирует, но в любом случае я была рада поддержке. Коды дают о себе знать. И как бы ни было прискорбно сообщать, но я даже смутно помню, как выглядят мои отец и сестра. Поэтому первым делом мы заехали к Джеку в отель, чтобы он смог оставить чемоданы, а уж только потом поехали ко мне.